Глава 7 Следующей парой стояла менталистика. Если в первый раз на занятие опоздала намеренно, то во второй раз из-за разговора с Амельсой. Конечно, Тер Ордленда нечего бояться, а вот доверять, как подсказала практика, не стоило. Последнее время он изменился, всячески выказывал дружеское отношение и очень даже недружескую страсть. Но демонам верить нельзя, и это я усвоила хорошо. Как бы еще себя убедить и на практике следовать советам? Постучавшись и извинившись за опоздание, тихо прошмыгнула на ближайшее свободное место. Соседом по парте оказался Эйрел Норен. Парень улыбнулся мне, немного обнажив клыки. Привет! поздоровалась шепотом, много пропустила. Вампир развернул ко мне тетрадь, в которой ровным убористым почерком было записано несколько абзацев. Грэм как раз вычерчивал какую-то схему на доске, так что я успела переписать текст. «Идешь вечером в город?» – спросил Эйрел, снова улыбнувшись. «Надо сказать...» Улыбка делала клыкастого неотразимым. У него появлялись очаровательные ямочки на щеках, а уголки завораживающих голубых глаз чуть приподнимались. Длинные темные ресницы, которым любая девушка позавидовала бы, отбрасывали тень, придавая взгляду глубину. Черные пряди волос небрежно не спадали на лоб. И вообще... Творческий беспорядок на макушке. Подозреваю, что созданы намеренно. Чрезвычайно подходил образу бесшабашного парня. На нижней части затылка волосы у вампира отросли почти до лопата, и были заплетены в довольно приличную косичку. Эрело очень шла прическа. И черная мантия тоже. Привлекательный парень. Стоп! Осадила себя. С этими товарищами нужно постоянно держать ухо востро, а ментальные щиты — укрепленными. Попав под природное обаяние вампира, не заметишь, как подставишь шею под клыки. Я бы пошла. Да сам знаешь, Тершатый не отпустит. Разоткровенничала чего-то. Могу помочь. Эйрел заговорщически подмигнул. Серьезно? «Поговорим после пары», — ответила я, заметив, как недобро посматривает в нашу сторону Грейм. Да и Ник, сидящий через ряд, уже просверлил во мне дыру, сверкая глазищами. Однако после пары пообщаться с нораном не получилось. Сначала Грейм задержал, сообщив, что теперь будет вести дополнительное занятие. «Ага, начиная с сегодняшнего дня». После перехватил Ник. Его интересовало мое странное поведение и затянувшийся разговор с Реолин. Пришлось вкратце объяснить причины, побудившие нарваться на новое наказание. Естественно, про свои выводы говорить ничего не стало, а вот мое нежелание провести вечер с Транером артефактора, похоже, обрадовало. Всё же... «Стоит поговорить с Ником о наших отношениях. Он мне очень дорог, но только как друг или брат. Трепетного восторга парень во мне не вызывал. А он, судя по всему, испытывал ко мне отнюдь не дружеские чувства». Третьей парой стояла руналогия, Вел ее декан практики, а Ридис – об Часть его занятий пропустила поэтому в который раз я мысленно поблагодарила Грейма за втиснутое в мою голову знание. Схемы из рун, что вычерчивал на доске темнокожий дроу, ни за что не понять без должной базы. Я невольно выхватила из памяти кусочки мозаики, соединяя простые изображения в сложный узор. Полезная наука, особенно для моей специальности. Для некроманта жизненно важно правильно начертить защитный круг или стептограмму для вызова души. При соприкосновении с сущностями из за грани малейшая ошибка могла стать последней. Сидя между Ником и Эрелом, чувствовала небольшую неловкость. Хорник был моим лучшим другом. После его возвращения мы как-то не сговариваясь, держались вместе. В столовой, в свободное время и на занятиях. Хорошо, что предметы пока унашли общие. А вот с Эрелом я раньше не общалась. Его внимание ко мне можно было вполне объяснить простой благодарностью за спасение. Я лично так и считала. А вот Николас косо поглядывал на вампира и всячески пытался показать, что ему не место рядом со мной. То оттеснял его в коридоре, то специально выбрал учебные столы так, чтобы третий не смог присоединиться. Но Эйрелл не промах, вежливо попросил Эви, возле которой я села, поменяться местами. Она и согласилась. Эльфийка относилась к Норрену, как к родственнику. Еще бы, они же столько пережили вместе, это сближает. Кстати, Я пару раз видела Эвеленью с Ферта, Эрела и Тольда в одной компании. Предполагая, что на обеденном перерыве у меня вряд ли получится нормально переговорить с вампиром, написала ему записку. «Можешь устроить так, чтобы Тершатыйян был занят вечером, хотя бы на пару часов?» «Смогу. Попрошу дядю нагрянуть с неофициальным визитом». Написал в ответной записке вампир. А он сможет его задержать? Кальмин и не такое сможет. Тершатый Ян сам искал встречи с ним. Эйрел, я на тебя рассчитываю. Это очень важно. Не подведу. С души словно камень упал. На вампира можно положиться. Не знаю почему, но у меня была внутренняя уверенность в этом. «Конечно, дарийцам нельзя доверять, коварство их вторая натура, но только не тем, кого вампир принял в ближайший круг, а долг жизни для них вообще священен». Эта информация всплыла из подсознания как нельзя вовремя. С благодарностью подумала о Грейме. «Может, рискнуть еще на одну процедуру?» мелькнула шальная мысль. Несколько минут адской боли, зато потом столько пользы. Вот только сам Тер Орленд вряд ли согласится. Он еще в первый раз был против. Адептка Суворова выдернул из мечтательного состояния голос преподавателя. Одновременно с этим ник ощутимо пихнул в бок. «Да?» – подскочила на месте. Вижу, вам совсем не интересна тема лекции. Возможно, рассчитываете на протекцию при сдаче экзамена? Нет, я задумалась. Уж не над кругом ферха? ехидно подколол Абродлоу. Тогда, может, закончите схему? Дроу указал на доску, где успел вычертить несколько основных рун заклинания. Эмм... Неожиданно разволновавшись, уставилась на рисунок. Чего он ко мне прицепился? Я же не одна в аудитории. Больше половины адептов слушают лекцию в полуха. Или дикана раздражает мой покровитель. Николас накрыл ладонью мои побелевшие от напряжения пальцы. Сама не заметила, как впилась ими в край парты. От этого простого жеста немного успокоилась. Все же хорошо, особенно, когда есть поддержка. Да еще Эйрелл попытался привлечь внимание, подсовывая тетрадь с уже готовой схемой. Только подсказка мне не требовалась, я уже знала. «Вам нечего сказать?» Преподаватель принял мое замешательство, как ожидаемый факт невежества. «Почему же?» Выдавив улыбку, ответила я. Как раз размышляла на тему, чего при использовании круга ферха марги часто ошибаются и лишаются сил, оставаясь беззащитными перед противником. А ведь схема – идеальная защита от нечисти. Вы серьезно так считаете? На невозмутимом и холеном лице дроу проскочила усмешка. «Конечно, в исполнении любой рунограммы требуется ювелирная точность, но данное решение рассчитано на сильного марга или группы из нескольких маргов». «Безусловно, я подождала, пока ребята привстанут». Протиснулась к ближайшему проходу между длинными столами и вышла на кафедру. Уважаемый ферх составил схему, опираясь на классический став, Эйвас в замыкании круга, да еще и в сочетании с руной Соул. Он обрек Маргов на энергетическое выгорание. Хм, это известно. Сдерживающая руна Эйвас как раз компенсирует этот момент, и марк всего лишь осушает резерв, без ущерба для здоровья. Да. Взяв мелок, принялась последовательно выводить рисунок но зачем столько сложностей когда можно сделать проще например вот так отзеркалить ты вас чтобы силу он тянул извне и добавить еще один контур чтобы эта сила не вошла в резонанс с энергией марга таким образом любой даже самый слабенький март будет в безопасности очень долгое время и чем сильнее будет напирать нечисть тем мощнее будет защита. «Откуда вы взяли этот расчет?» Побледнев спросил о Бродлоу. «Как откуда?» «Я же сказала, что размышляла на эту тему, когда вы спросили, о чем задумалась». Не смогла удержаться от легкой насмешки. Очень уж пришибленным выглядел Дроу. «Хотите сказать?» что вывели новую формулу круга-ферха сейчас, за несколько минут? Ну, да. Я пожала плечами. Знание рун, их значение и многочисленные сочетания ставов позволяло читать любую схему. И то, что в расчеты ферха закралась ошибка, наверняка стоившая здоровье ни одному маргу, меня крайне возмутило. А решение пришло само, я даже не напрягалась. «Поразительно! Это же! Так просто и... Как я сам не додумался!» Дроу уже ни на кого не обращал внимания. Он спешно перерисовывал схему к себе в тетрадь, попутно делая заметки и расчеты. Прозвеневший звонок даже не заметил, а мы, пользуясь моментом, покинули аудиторию. «Ну ты даешь!» Ник хлопнул меня по плечу. «Составлять новые схемы адепты начинают только с четвертого курса. И то, как правило, это подготовка к теме дипломной работы. А ты уже сейчас сделала. Круто! Бродлоу теперь от тебя не отстанет!» «Ладно тебе!» – отмахнулась я. «Ничего особенного не произошло!» Ты вон тоже артефакты какие создаешь. Один экзон чего стоит. Хорошая была вещь. Не сдержала тяжелый вздох. Можно сказать, жизнь меня спасла. О чем вы? Поинтересовался Эрел. Что за экзон? Разработка Ника. С гордостью за друга пояснила я. Защитный артефакт. Надеваешь, активируешь и... Вуаля! Тело полностью защищено. Ни ножи, ни мечи, ни физическое воздействие не страшны. Даже против аракнида продержался. Правда, недолго. Ого! Я бы не отказался от такого. В глазах вампира загорелся нешуточный интерес. Может, сделаешь? Я бы заплатил. О чем секретничаете? присоединилась к нашей компании Эви. Да вот, выстрелились в очередь к нашему артефактору за его новой разработкой. Подшутила я. Да, а мне можно, я тоже хочу. Мигом сообразила эльфийка. Ник, мы же друзья. Ты же сделаешь нам без очереди. Кстати, рассчитывай на Ферта. И Тольда не забудь, он хороший парень. Насчет денег не волнуйся, все расходные материалы оплатим, и так не обидим. Чего растерялся? Теперь я хлопнула друга по плечу. Хватай заказы и работать. Кстати, как раз заметила, что неподалеку открылся портал. Могу переговорить с Тершатыйяном, чтобы он помог с патентом. Твой экзон – исключительная штука. «Уже придумал, какое имя дашь своему изобретению?» э, э ну... даже не знаю. Название вроде как есть», – промямлил парень, не ожидавший такого напора с нашей стороны. «Я еще не делал расчеты, только пробные варианты были, но они же уничтожены и...» «Так и займись этим, Эви!» Решила подключить эльфийку. Уж она точно с парня не слезет, пока не добьется результата. Проследи, чтобы у Ника было все необходимое. «Алена!» – предвкушающе улыбнулась девушка. «Можешь на меня рассчитывать? Кстати, а ты идешь с нами в золотую ветку вечером? Все наши будут. Пока не знаю». Многозначительно покосилась на поджидающего в сторонке ректора, у которого, похоже, терпение было на исходе. Слишком частую дробь отбивала кисточка хвоста опал. «Увидимся на следующем занятии. Не прощаюсь». Оставив друзей, которые насели на Ника, расспрашивая о его изобретении, направилась к Транору. Он молча взял меня за руку и утянул в портал.